Гёте. Лягушки. Одела пруды ледяная кора. Лягушкам на зимнюю спячку пора. Довольно им прыгать, довольно им квакать. Тут стали лягушки охать и плакать. Ах, если б опять зазвенели ручьи, Мы бы запеяли, как соловьи. Пришла весна, растопила льды. Лягушки вылезли из воды расселись довольные у пруда и заквакали, как всегда.